Обстановка в первом из сибирских махолетов мало отличалась от обстановки в российском. Оперативники внимали только что обмененным агентом, аналитики спешно строили модели ситуации, сталкивали воображаемые варианты ближайших событий и пытались оценить возможные результаты. Генерал Золотых проводил экспресс-совещание полевого штаба с командирами пограничников Европейского спецназа и начальниками подразделений селектурно-технической поддержки. Из четверых агентов-ашгабадцев говорила в основном Эфа, Татьяна Бузыкина, урожденная золотых Степан Чеботарев, один из тех, кто с самого начала был привлечен к истории с волками Слушал и ловил себя на мысли, что худшие из его опасений оправдываются Возвращение на землю не прошедших биокоррекцию волков Отнюдь не послужило толчком, как казалось сначала, для возврата к старому максимум неожиданным символом, странно совпавшим по времени с переменами на самой Земле. Рушилась рабочая гипотеза, выстроенная аналитиками Сибири, России и Европы в тихих кабинетах и развитая в тесных палатках посреди Каракумской пустыни. Ажгабадский переворот отнюдь не был экспромтом, реакцией загнанного в угол пса по имени Саймон Варга на действия стран Альянса. То есть аналитики допускали, что идея переворота пришла в голову Варги не в последний момент. Но такой тщательной проработки действий, такой согласованности и убийственной точности шагов невозможно было добиться без многолетней кропотливой подготовки. «Пограничники, полиция и Национальная гвардия, казалось, только и ждали соответствующего сигнала», — устало излагала Эфа. Она то и дело проводила ладонью по коротко стриженным волосам, словно машинально пыталась поправить утраченную совсем недавно прическу. Ручаюсь, что Варга давным-давно имел влияние на руководителей, причем реальных, а не номинальных, любой маломальски значимой силы в Туркменистане. Даже на пожарной части в захвате биовокзала пожарные участвовали как ближайший резерв. А оружие вставил слово Богдан По. Что они, со шлангами вокзал штурмовали? Во-первых, терпеливо пояснила Эфа, В Средней Азии пожарные имеют штатные глометы и имеют право пускать их в ход, дабы в случае чего пресечь ненужную панику. А во-вторых, никакого штурма не было и в помине. К вокзалу сначала подкатил обычный полицейский экипаж, и двое в штатском прогулялись к вокзальному инспектору. А потом на площадь приехали три пограничных грузовика, естественно, с пограничниками. Начальник вокзала выслушал лейтенанта-пограничника и немедленно принялся оказывать посильное содействие то бишь санкционировал немедленную отмену всех рейсов, особый контроль над подотчетными ему средствами связи и все такое прочее. Вот и весь штурм. Пассажиров тут же разогнали по домам, вокзал просто заперли. Понятно, кивнул Богдан. В общем, поражает точность, с которой Варга выделил все сколько-нибудь значимые объекты, стремительность, с которой он взял их под полный безусловный контроль, а более всего, легкость, с которой он изыскал для всего этого исполнителей. Такое впечатление, что Ашгабад последние лет тридцать только и делал, что готовился к этому перевороту, разве только не репетировал его ни разу. Вот-вот, прозвучал знакомый всем голос. В проходе, возвышаясь, над всеми стоял генерал Золотых. Взгляды невольно обратились к нему, и в каждом взгляде читался вопрос.